Завтра ворвалось тошнотворным позывом и резко распахнуло глаза. Лучи света полоснули по слизистой, эхом отзываясь в висках. Я сжалась всем телом и попыталась встать. Главная боль с силой швырнула обратно на скомканную подушку. Попытка сползти с кровати далась не сразу. Плюсы кровати, не приставленной вплотную к стене, возможность выбора, с какой ноги встать, и на какой бок свалиться. В этом же и минус, когда нет сил и адекватности выбирать. Я отдалась воле случая и скатилась с изножья по пути, зацепилась за угол банкетки и, чуть пушатнувшись, побрела в ванную. Ничто так не способствует быстрому пробуждению, как холодный кафель под босыми стопами. Я на ощупь открыла кран, набрала воды в ладони и плеснула ею в лицо. Сквозь пробивающийся свет незакрытой двери на меня посмотрело размазанное лицо. Помятое размазанное лицо. Я попыталась сфокусировать взгляд. Худое лицо, высокий задумчивый лоб, украшенный продольными складками глубины своей задумчивости. Темные волосы растрепаны по... по-простому так, по-домашнему, если не выразиться жестче. Чуть приоткрытый рот узких бледных губ и глаза глубокие и темные, будто затуманенные, смотрели с достоинством и неким высокомерием. «Ну, здравствуй!» — улыбнулась она краешком рта. Я кивнула и улыбнулась в ответ ее размытому безразличию. безличию уточнила бы. И дело было не в резкости восприятия или отсутствии света, хотя в нем немного тоже, наверное. «Пролить бы его, свет этот!» как воду из крана, мягкий, теплый, заполняющий, или ударить контровым по силуэту, моделирующим, прорисовать детали. Там, глядишь, и просветление нагрянет. Но нет, нет ни света пока, ни просветления, ни лампы накаливания под потолком. Что уж там, поэтому предпочту пока остаться в затемнении. Там есть где скрыть дефекты, и не только свои. Я подмигнула ей еще раз, плеснула в лицо водой и вышла, плотно закрыв за собой дверь. День вступал в свои права, разливаясь теплыми лучами под ремонтным развалином комнаты. Я прищурилась и, чуть пошатнувшись, уперлась бедром в угол кухонной столешницы. Да, сложно осознать очарование раннего утра, когда тебя бьет похмельный озноб, и ты вся покрыта гусиной кожей. Пустила я дозу, ирония и потянула шею с стороны в сторону в попытке скинуть гнетущую тяжесть. Тяжесть не издавалась. Пришлось пойти на крайние меры. Стакан фильтрованный и шипучая таблетка, как спасительный заговор. Я пристально вслушивалась, как пузырьки разных размеров с шибуршащим гомоном наперегонки расталкивают друг друга и стремятся выше и выше с дна стакана, чтобы навсегда исчезнуть где-то на поверхности воды. Не дожидаясь, когда шелест полностью угомонился, я прикрыла глаза и сделала большой глоток. Солоноватая жидкость колкой волной окатила пересохшие рецепторы, разом наполняя организм, оживляющей свежестью. Я задержала дыхание, глуша естественную обратную реакцию, затем резко распахнула глаза. Доза озноба вновь окатила все тело. Спать разом перехотелось. Я отправилась в гардеробную и стянула первую попавшуюся вещь. Оказался мужской свитер грубой машинной вязки с горлом. Разобрать вещи при заселении? Не, не слышала. Хотя мама об этом говорила когда-то и даже показывала. Когда-то. Я натянула свитер, он разом съехал до колен, провокационно касаясь груди. Я снова поежилась, невольно пытаясь уменьшиться в размерах, но сделала глубокий вдох и распрямилась навстречу покалыванием. С шерстяными вещами всегда работает негласное правило. Раздражает? Либо избавься, либо отдавайся. Тоже и в жизни, собственно. Я сделала еще один глубокий вдох, еще раз вздрогнула всем телом, и перебежкой на носочках босых стоп перетировалась в кухню. Жест по кнопке термостата чайника, цепкий взгляд проверки уровня воды в его стеклянном пузе, глоток остатков жидкости с дна стакана. И я снова у окна, на узком подоконнике в удобной позе разве что гимнасту или кошачьей морде, непременно наглый. Густое небо просочилось сквозь приоткрытую фрамугу, неся с собой бодрящую прохладу. Я спрятала колени под свитер и плотно прижала их к груди. Отдаться дискомфорту в принципе несложно, если не отягощать себя обязательствами их исправить. Гораздо действеннее, чем просто игнорировать. Не видеть, стараться их не замечать. «Ты же не животное какое в самом деле!» Не одноклеточная, чтобы не воспринимать того что окружает в тебе и связь нейронная и гормональный фон и нервная система ты вдумчивый разумный человек, который всем развитием всем существом своим стремится к пониманию посредством тела и все реакции его и есть по сути жизнь боль голод гнев, обида, холод, презрение к ежеминутной суете все это жизнь. Все это компоненты счастья. Как их собрать воедино? В каких пропорциях и дозах? Вот не задача, Вернее, задача не из легких. В той плоскости, где принимать все мерзкое как должное и презирать его, близки по знаменателю, но не в значении. Коль тело нам дано, чтобы реагировать на раздражители. Я реагирую, это естественно. А все эти понятия, принятия, вся жертвенность и святость, Сквозь страдания. Удобная философия для тепла и удобства, не более. Зайдите в отделение онкобольных или спросите тех, кто побывал в горячих точках. Они расскажут вам о стремлении к благости через страдание и боль. И о принятии туда же вас пошлют. И выживут, и вновь изменят мир. В себе. Чайник отключил кипящую голову глухим щелчком. Я вздрогнула, прислонилась лбом к прохладе стекла и снова посмотрела в окно. Город — чертовски живучий организм, думалось мне, глядя на суету строительных работ объекта напротив. Оживший по заранку отбойный молоток, возню человечков с мешками цемента, груженный самосвал, перекрывший проезжую часть узкой улочки в попытке вкорячиться в ворота территории, и нервно сигналирующих водителей, успевших по случаю непременно устроить затор. Не бывает и передышки, чтобы в нем не возникали те или иные социальные проблемы, столкновения наций, слоев, интересов, но он всегда находит способ справиться с ними. Решает так или иначе, несмотря на летящие щепки, стакфляцию и снятый асфальт. Решает, порой жестко и бескомпромиссно, так как этого требует ситуация, с размаху, на наотмашь, по-мужски. Ведь ему некогда рассусоливать, некогда рассуждать. Он всегда в развитии, он всегда в динамике, и даже ночами, особенно ночами, когда засыпают высокие моральные ценности и просыпаются биологически-анатомически. И это уже не бойня раз и культур. Нет, это война интеллекта с животной основой. Тот самый разнос, когда после наполненного умственными трудами рабочего дня так и тянет с порога квартиры любовника заняться животным безудержным сексом, до рычания, до хрипоты. Ох уж эти страшные ночи! Страшно сладкие и жаркие ночи! Не утонуть бы в них! И обязательно найти время заглянуть к выходным в филармонию или картинную галерею, чтобы восполнить интеллекту ресурс восприятия, и отпустить его потом во все тяжкие, в волю порассуждать. Желательно вслух, и желательно с кем-то, можно даже не сильно знакомым. Важно, чтобы обоюдно, с надлежащей порцией юмора. Ведь способность рассуждать – редкое качество и особый подарок в другом человеке. Это и есть та самая солидарность, какими бы ни были различия во взглядах, мнениях и возрасте, Та самая редкость на фоне всеобщей тупости и жеманства. Редкая редкость. Я прикрыла глаза, вдыхая город сквозь пелену мутного утра. Улицы, шумы, голоса людей, которых я не видела уже очень давно, но они от чего-то не покидали мою голову в последнее время. События с ними связаны. Воспоминания. Снова и снова проигрывание диалогов, которым не суждено состояться. Слишком большая порция хаоса в голове. Слишком много всего. Слишком мало с кем можно порассуждать. Сплошные крайности. Наверное, поэтому в городе оседают либо большие умницы, либо полные негодяи. Подобные качели способны выдержать только такая порода. Порода крайностей. Середнячки расползаются в пригород, блюдут там свою стабильность и выстраивают крепкие семейные отношения. Яростное противостояние города — не место для стабильности и вывода крепкого потомства. Здесь ты либо на Олимпе, либо на дне, либо в святости, либо в похоте, Либо выигравший, либо проигравший. Либо имеешь ты, либо имеют тебя. И никто не поможет тебе одеться после того, как это имеет. Ветер с окна с силой шлепнул внезапным порывом. Я шмыгнула носом и попыталась еще глубже зарыться в свитер. Но как, черт возьми, не срываться? Как сохранять равновесие, чтоб снова не рухнуть в эту бездну безумной суеты? Должна же быть какая-то оптимальная пропорция движухи и стагнации. Где эта формула? Где ее взять? Я зажмурила веки и с силой сдавила колени. «Еще немного, и я сойду с ума», — подумала я. Затем передернула плечами, будто скидывая свои мысли, спрыгнула с подоконника и направилась в ванную. Щелчок выключателя на стене отозвался молчанием. Свет не среагировал. Должно быть, лампа перегорела. Я на ощупь открыла кран, набрала в ладони воды и снова брызнула себе в лицо. Капли резко поползли по коже, спускаясь ниже под воротник и застревая где-то в волокнах пряжи все ниже и ниже по всему телу, к вечно холодным босым ногам. Налив себе кипятка с лимоном, я вернулась к окну. Снаружи накрапывал дождь. Густое низкое небо сползало по ту сторону стекла с явным намерением размазать перспективу этого дня. Я точно сойду с ума, если не посплю хоть немного. Или не съем что-нибудь. Если смогу себя заставить или хоть чем-то, наконец, наполнить холодильник. А холодильник был пуст с первого моего дня появления здесь. И по-прежнему. «Недавно один», — подумала я, окидывая взглядом пустые полки и морозильную камеру. Те, кто холостячат по-продолжительному, как правило, отменно готовят. И не только держат в холодильнике запасы продуктов, но и разводят из них иные формы жизни, вывести которые, возможно, разве что вместе с холодильником. Здесь же была чистота, пустота и порядок, нарушать который не позволяла моя внутренняя пернатая натура. Ведь женщина в руках мужчины, она как птичка, а птичка и не ест толком. Так поклюет что-то и хорошо. А не поклюет, так и вспорхнуть легче, ежели не так чего. «Сахар нужен в кофе?» — спросил он, слащаво улыбаясь влажными губами. «Нет» ответила я, закидывая в чашку дольку лимона. Ты так сладко трендишь, что и без того приторно. А поджелудочная сворачивается в комок. Она у меня в последнее время особенно восприимчивая. То ли к искусственным жирам, то ли на засаленность и скользкость поступков в свой адрес. Эмоции, эмоции. Все на этой сфере. Мне бы поменьше претензий, поменьше идеализации, снизить требования к себе и окружающим. Убрать стремление подстраивать ситуации под себя, то и дело пережевывать реализацию своих планов. А там, глядишь, и аппетит появится, и иное восприятие. Глядишь, а пока глядишь на существо, за столом напротив, и воспринимаешь как угрозу. Впускать не хочется. Ни в жизнь, ни в рот, как и многое прочее, впрочем, извне. от Оттого и заливаешься, Черным без сахара за рамками очков без диоптрий. Еще бы капельки беспроводных AirPods под волосами для полноты комплекта даже зарядились безбожно и оставлены без вести где-то на марианском дне дамского радикюля. Поэтому и приходится напрягать всю врожденную эмпатию и приобретенное умение абстрагироваться, чтоб то и дело не кривиться от симфонии причмокиваний причавкиваний и прочих манипуляций челюсти оппонента, приправленных простотой, манер и словами высокого смысла. Поэтому изглатываешь обжигающие горькие слоновыми порциями, все острее ощущая колки комок в области солнечного сплетения, спазмирующее давление под левым ребром и притупление мозговой активности, как инстинктивная защита организма на пренебрежение вследствие переизбытка потока информации ненужной информации, пустой, негативной и оттого раздражающей, так как темпы этих потоков несоизмеримы с темпами их восприятия и переработки. «Все как при переедании», – думала я, глядя на крошки яблочного пирога, в отчаянии срываться с мясистой плоти губ моего собеседника. Перенасыщение приводит к ослаблению пищеварительной системы, и сразу после ощущения наполненности – и добротной отрыжки организм бросает все силы на усвоение, защиту и борьбу с внешним раздражителем с целью спасти жизнь своего индивида. Было бы что спасать в самом деле, сделала я глоток и перевела взгляд к окну. Остатки проявления вселенских вибраций, так безбожно заточенных в столь ненасытной плотской оболочке. Ведь свой, разожранный желудок, половой орган, снующие то и дело по чужим делам, и похотливые и завистливые мыслишки никто не считает всевышним проявлением. Зато душа определенно такова во всем своем могуществе, в прообразе и подобии. Вот только глядя на подобное подобие, что сейчас жует передо мной, прописная истина, что дух распоряжается дарованным ему телом, весьма сомнительно, весьма. Желание сожрать равно желание присвоить, читается мне, видя, сколько еды поглощают люди и коробят в амерзинии Возможно, это патология, возможно, врожденная эстетика, возможно, но для меня еда всегда была и остается достаточно личным, утонченным процессом, как восприятие хорошей картин или симфонии. Ее не съешь много, но поглощая малыми порциями, ощущаешь высшую степень блаженства, в достатке, но не в изобилии. Это непростой, даже интимный момент, я бы сказал. Уметь анализировать экспонаты на выставке или вкус нового десерта в любимой кофейне не с целью определить, какой оттенок мазков или привкуса есть реальный, а с целью насладиться их совокупностью, их сочетанием. И особенно теми, которые соответствуют нашим параметрам восприятия и ценности. Они у каждого свои. И не со всеми их приятно разделять. И тем более, когда кто-то, незнамо кто, пытается разделить его со мной. «Почему ты не выходишь за меня?» — спросил он, утер рот салфеткой и небрежно бросил ее в остатки еды на тарелке. «Погуляли и хватит», — ответила я, сопровождая глазами его движение а замуж я за детственника выйду». Он на секунду осекся и посмотрел на меня так, будто пытался определить мою молекулярную массу. Вся суть в нем как-то в раз закипела. Вся неистовость. Это его вспыльчивость, агрессивность, резкий тон и грубоватые манеры. Один только взгляд этот чего стоит. дикие, глубокие, чуть из-под С такими всегда ощущаешь себя, будто на вулкане. И с такими есть только два способа взаимодействия. Либо молчать, либо говорить искренне. А пока молчишь, наблюдать и слушать. Только так возможно рассмотреть его витьеватые ходы, оплетающие твои границы, личное пространство, интересы. Красноречиво так, усыпляюще, вежливо, чтобы одним рывком однажды сжать тебя в комок подчинения. Люди-пауки я их называю а если взаправду, фыркнул он тяжелым дыханием, и страсть в его словах звучала почти так же громко, как и уязвленная гордость. А правда была в том, что отказа такие личности не ожидают и не воспринимают в принципе. Правда для них — враг номер один, потому что всегда слишком страшна и болезненна. Спасением выступает отборная ложь и скользкая лесть, приукрашенная за дня в день все больше. Но проблема здесь не в том, что они столь умело говорят неправду. Проблема в том, что правда в отношениях, как правило, мало кому нужна. Все чаще закрытие социальных и физиологических вопросов как знакомство и примерка на совместимость. Хотя для начала бы с головой разобраться, эмоциями, восприятием жизни своими и другого человека, а потом уже примиряться отверстиями. Но это долго, дорого и, наверное, уже не принято. Но, будучи натурой прихотливой, я дорожу правом поступать по своему усмотрению, самостоятельно распоряжаться своей судьбой, телом и мнением. И если к судьбе еще возможна предвзятость, то в силе принятого решения сомневаться не приходится. Поэтому все эти зависимости, необходимость отказывать себе на каждом шагу, жертвенность, унижение, результат нехватки средств – по утолению собственных потребностей, личностная инфантильность, попросту говоря, до примитивного нежелания даже прислушаться к собственным ощущениям и довериться им на уровне инстинкта, интуитивно, если хотите. Ведь настоящая искренность, как и забота, никогда не доставит дискомфорта и не закроет в тиски контроля и обвинений. И выявляется это еще на стадии знакомства где один узнает тебя и твои слабые места, чтобы закрыть их, защитить тебя, обезопасить, а другой, чтобы туда ударить, если ты вдруг поведешь себя неугодно. И прощупывать себя начнут задолго, как нанести удар. Просто понаблюдай. Просто сохрани дистанцию. Большое — оно же видится на расстоянии. И для этого всего-то и нужно не кидаться с разбега волны оргазмов, эмоций и радости от удобства нагрянувшего соцпакета. Вот и вся правда. Вот и вся любовь. Вот. «Я не искала твоего внимания. Оно возникло вопреки моей воле», — заговорила я, чуть расправив плечи. Он продолжал буравить меня в упор, многозначительно пыхтел и раздувал ноздри. Я чуть выше подняла подбородок, подалась вперед и обдала его легкой улыбкой. При попытке меня устрашить я становлюсь еще более дерзкой и вежливой. И мне искренне жаль причинять боль кому бы то ни было в столь редком и светлом чувстве, продолжила я, чуть понизив тон. Это чувство непременно стоит принимать с благодарностью, вне зависимости от того, отвечает ли оно взаимностью или нет. Я благодарна и тебе, и я надеюсь, что оно не продлится долго, так как было вызвано совершенно случайно. Не по моей причине, и тем более вине. Еще какое-то время он продолжал пыхтеть, содрогаться и выбрасывать струи дыма своего бешеного негодования. Затем с размаха приложил кулаком по столу. Приборы со звоном поскакали по полу, увлекая за собой чашку с остатками кофе. Я замерла, выдерживая паузу. Глаза пробежались по залу в поиске отвлекающей зацепки, чтобы переключить внимание и не позволить тем самым первичным эмоциям взять верх над рассудком. Первое, с чем они повстречались, глаза официанта, идущего к нашему столу, с повторной дозой бодрящего напитка. Они, как оказалось, были невероятно голубые, эти глаза, почти синие, с золотистой окантовкой на радужке, и большие, почти как блюдца той самой чашки, что он нес в руке. «Камиль!» — прочла я на бейджике-рубашке, когда он приблизился еще на пару метров. Я кивнула ему едва заметно. Камиль кивнул в ответ, и за пару шагов вырос у края стола между нами. «Все в порядке, мэм?» На киношный манер осведомился он. «В полнейшем. Благодарю вас», — ответила я, затем встала и покинула заведение. Город, где слишком давят стены, темпы и статусы, все так или иначе склонны к порывам неадекватности, думала я, выходя на шумную улицу. Однако никто из нас не в ответе за то, как ведут себя другие люди. Поэтому не нужно искать оправданий ничьим поступкам. Особенно тем, которые представляют угрозу и или опасность. Пусть живут, как хотят. А вы вправе жить, как вы хотите. Без надзора и посягательств как вправе заканчивать общение, когда считаете нужным, и желательно до того, как начинаете испытывать негативные эмоции. Ведь ваше благополучие в приоритете, и это только ваша ответственность. Как и здоровье, собственно, думала я, рыская по навесным стеллажам в поиске чего-то съестного. Здоровье – это тоже твоя сугубо личная ответственность перед самим собой и теми, кто рядом. Это как минимум а как максимум – стремление функционировать на максимуме. Себя и всех своих ресурсов – тела, мозга, энергии. Как восприятие и реализация возможностей. По полной, как говорится. И это возможно в любом возрасте и любой точке мира. Пока есть здоровье, пока есть энергия. Моя энергия иссякла изрядно. Погасила последствия вчерашнего отравления и, врубив сигналы тревоги, требовала пополнения. Настойчиво, бескомпромиссно, капризно. Я поднялась на носочки в попытке дотянуться до самой верхней полки, в самый дальний угол, к форме самого неприметного вида, жестяной банки с надписью «Соль», к примеру. Или коробки из-под шейкера, непонятно откуда взявшуюся на кухонных полках. Там всегда найдется что-то нежданное, и, возможно, даже приятное, и непременно съедобное, хрустящее, шуршащее, фольгированное, и, конечно, в разы вкуснее всего доступного на столе. Все же мы родом из детства, где до всего самого приятного и изысканного нужно дотягиваться или расти. Я смахнула странный порыв ностальгии с налетом наивности, Чуть подтянулась и, раздвинув плотный строй керамических чашек, извлекла узкую тубу с шоколадными конфетами. Запечатанную, явно забытую. Кем-то, когда-то и явно для меня. «Любишь шоколад?» — спросил он, наблюдая, как сидя на столе, я шуршала обертками и закидывалась круглыми кондитерскими изделиями. Одна за другой. «Угу», — я кивнула в ответ, не прекращая жевать. «Сладкое — тот же наркотик», — продолжил он, усмехнувшись. «Единственный настоящий наркотик — сама жизнь», — извлекла я звук, переполненный ртом. «Все остальное — подделки». Он осекся, сгреб со стола фантики и налил мне кофе. Я сделала глоток, обжигая губы, затем спрыгнула со стола и вернулась на подоконник. Дождь не прекращался. Все так же монотонно накрапывал и барабанил по жести карниза. Я открыла окно и высунулась наружу. Ветка с промокшими листьями плавно покачивалась в торе движению времени. Я ощутила прикосновение ветра к лицу и закрыла глаза. Моросящий дождь атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости диаметром 0,5 до 67 мм, и интенсивность от 0,25 мм в час, вспомнила я и растянулась в улыбке. Дождь выпадает, как правило, из смешанных облаков, содержащих переохлажденные капли и ледяные кристаллы. Укрупняясь и утяжеляясь, кристаллы выпадают из облака, примораживая к себе при этом переохлажденные капли, входя в нижнюю часть облака или под него в слои температуры от 0 градусов и выше. Они тают, превращаясь в дождевые капли, и под действием сил притяжения выпадают к поверхности Земли. Рецепторы верхнего слоя эпидермиса кожного покрова человека считывают информацию соприкосновения с дождевыми каплями и передают ее в виде электрических импульсов в самотесенсорную систему мозга. Мозг анализирует эти сигналы, строит на их основе картину окружающей обстановки и выдает нейронное реагирование. Я поморщила нос, реагируя на мокрые прикосновения, и смахнула стекающие капли рукой. Вот такое вот объяснение. Наука объяснила нам многое, почти все. Забыла объяснить, как с этим жить и взаимодействовать. Как реагировать, что на улице случается лето, осень или иная пора. Что небо бывает прозрачным или затянуто тучами, а время от времени сходят осадки. Что утром случается утро, вечером вечер, а ночью восходит луна, дефилируя разными фазами. От утонченного изящества до и безупречно округлых форм, пожалуй, единственный случай прекрасной полноты. Как прекрасен и непостижим этот мир в своем естестве? Как в нем все системно, закономерно, отлажено и абсолютно непонятно? И как это быть в самом центре этого мира? Просто быть. Просто сидеть, закрыв глаза, улыбаться, подставляя лицо каплям с неба? И слушать, просто слушать. Ведь все самое важное не всегда видно, но его всегда возможно услышать, если послушать, если постараться. Я глубоко задышала и слушала. Музыка начала наполнять пространство. Сначала едва уловимыми ритмами качающихся веток и щебетанием каких-то неведомых городских птиц, Затем добавились переливы то ли голоса, то ли мелодии. Я сделала еще более глубокий вдох и снова прислушалась. Но уже не ушами, не органами слуха, всем телом. Каждой его составляющей. Мелодия разлилась отчетливо и ясно. Было ощущение, что она исходит от самого пространства вокруг. От каждой единицы его наполняющей, но едино и в унисон. Так звенит тишина. Так звучит пустыня. Так вибрирует пространство, очищенное от искусственных звуковых примесей. Чистейшая мелодия. Она окутывала, она успокаивала, но она была несовершенна. В ней слышались какие-то пустоты, какие-то неровности. И я вдруг почувствовала, что могу дополнить их. Дополнить своим дыханием, своим голосом, всем своим существом. И я задышала. Сначала привычно размеренно, затем глубже, затем еще глубже, с каждым вдохом и выдохом все больше наполняя и опустошая грудную клетку. Я никогда так не дышала. И в тот момент, когда, казалось, воздух перестал помещаться в легкие, я услышала звук. Я запела всем телом, и тогда, слившись с моим дыханием и голосом, мелодия стала совершенной. Я как-то разом поняла смысл и настроение Вселенной, каждой ее составляющий Темные бездны океанов, звенящие тишины пустынь, переливов лесов под каплями дождя, вибрации гор. Они дрожали во мне. Все разом. Различимо и в унисон, как слаженный оркестр. И в какой-то эпизод симфонии неба будто обрушилось на меня. Или это я оторвалась от земли ему навстречу сложно разобрать ведь в тот момент я была уже не тело и даже не ум я была сама вселенная вечная бесконечная первозданная та самая которую не утрамбовать в рамки отождествления чтобы понять как в этом микроскопическом мире этой крошечной галактики в городе размером с песчинку на подоконнике блочной многоэтажки возможен большой человек и это проблема я засмеялась в голос и обтерла ладонью мокрое лицо, свое лицо. В этом источник всех проблем и неурядец, думала я, продолжая посмеиваться. В преувеличении собственного значения, собственной личностной драмы и, как следствие, проблема взаимодействия со всем живым, что существует подле, совсем казалось бы, мертвым, и даже с самим собой. И помощь нужна не извне, Извне и так поступает достаточно. Более чем все эти стимуляторы, транквилизаторы, препараты, допинги и прочие подсластители жизни с показанием кайф. Жизнь с кристально чистым сознанием – вот настоящий кайф. И случается он внутри. Это внутренний процесс. А залитые глаза алкоголем, затуманенная марихуаной ясность, взбудораженная адреналином кровь, И нажранный эндорфин — это не кайф, это снижение способности восприятия, да и только. Искаженная жизнь не имеет никакой ценности. Единственная ценность — просто быть. И этого достаточно, чтобы быть под кайфом. С особым удовольствием я запрокинула голову ему на ладони, когда он неслышно подошел сзади и запустил свои пальцы мне в волосы. «Ты так и не попробовала новый десерт, что я принес тебе», — заговорил он, медленно водя круговыми движениями по коже головы. «Самая большая сладость в наших жизнях — это любовь», — улыбнулась я в ответ, отдаваясь в его руки остатками мыслей. «В моем организме этого сиропа в достатке. Как в достатке смелости и безумия, чтобы жить на пике восприятия в максимальной ее степени». И то и дело прыгать в эту абсолютную пустоту, в единственное освобождение, как в самое истинное блаженство и исконную сладость. Какие уж здесь десерты и прочие суррогаты. Поэтому и шоколад в моей жизни, потому что нравится. Просто потому что вкусно и питательно. Да и на фигуре благоприятно сказывается. Она изысканно сладенькая становится с нотками апельсиновой цедры. Истинное блаженство. Кто уж здесь устоит?